Глава тринадцатая Этим утром Васятка встал раньше матери, отодвинул тихонько в сторону младшего братишку и выбрался из-под старой и облезлой шкуры, заменявшей им одеяло. Братишка мякнул что-то недовольное, перевернулся на другой бочок лицом к истертым до белизны бревнам и засопел мирно. Васятка подоткнул братцу под бочок уголок шкуры, переступил с ноги на ногу холодно шкура пусть и старая но под ней всяко теплее чем стоять босыми ногами на холодном полу восстывший за ночь избушки печь растапливать не стал на ворчание проснувшейся матери никак не отреагировал с тех пор как в самом начале нынешней зимы отец уехал в город с рыбным обозом и сгинул там с концами мальчонка стал главным добытчиком старшим мужчиной в осиротевшей семье суровым и немногословным, как и положено охотнику. Потихоньку оделся и выбрался из дома. Во дворе шикнул на пса, высунувшего голову из-под копны сена, встряхнулся, глянул на только-только начинающее розоветь небо и заторопился, зашагал к реке. Нужно было обязательно опередить соседского серьгу и первым проверить заячьи селки, а то иш повадился себе всю добычу забирать, еще и насмехался. Мол, спать по утрам меньше нужно. А ведь ставили ловушки на зайцев вместе. Все добытое нужно поровну делить. Утренний морозец щипал за щеки, заставлял шустрее перебирать ногами. Поэтому до заросли и вника у реки малец добежал быстро. Заодно и согрелся. А дальше пришлось ступать осторожно, стараясь попадать в свои старые следы. Зайцы-звери умные. Сразу чужой след разглядят. В сторону уйдут. Жди потом, где они новую тропу натопчут. А вот и первая добыча. Мальчонка остановился, огляделся по сторонам, подражая взрослым опытом звероловам, степенно подошел к сработавшему селку. Выпутал из пуд окоченевшую добычу, привязал за лапы к поясу, прихваченной из дома веревкой. Еще раз оглянулся в сторону селища. Не появился ли на околице хитрый дружок? Никого не увидел. гордо выпрямился и поправил на поясе тяжелую для его невеликого возраста добычу. Нырнул под кусты, внимательно вглядываясь в обледеневшие заросли перед собой, чтобы не повредить глаза в предрассветной мгле. И пошел параллельно заячьей тропе в искренней надежде на очередную добычу. Шум, донесшийся с той стороны промерзшей реки, заставил замереть на месте, присесть от страха. «Не должно быть здесь никакого шума!» Тем более такого, с человеческими голосами, с лошадиным ржанием и скрипом тележных колес. Желание удрать задавил сразу. Убегать нельзя. Сначала нужно понять, что за нежданные гости объявились рядом с селением. В раз были забытые непроверенные селки и вся богатая будущая добыча. Не к добру гости в такую пору. Восятка тихонечко пробрался на ту сторону и вника приседая до самого снега и стараясь не потревожить ни одну ветку. Осторожно и медленно высунул голову из густого куста и замер. Разглядел все, что нужно, и также осторожно попятился назад под прикрытие густых веток. И только там, в глубине этих зарослей, развернулся и помчался в сторону дома по своим старым следам. Так бежать легче и быстрее, и страх прыти придает. Мальчонка вихрем пронесся через покрытое подмершим за ночь снегом поле, придерживая одной рукой болтающуюся на поясе добычу. Бросать ее не стал, еще чего не хватало. Перелетел быстрым соколом через обледенелые жарди паскотины, пронёсся пронесся по утоптанной тропинке к крайней от поля избе, с большим трудом приоткрыл успевшую примерзнуть к снегу калитку. Отмахнулся на подворье от окончательно проснувшегося лохматого пса, которому захотелось так не вовремя поиграть. Глянул на свою избу, мотнул головой и метнулся к дому старосты. Запрыгнул на низенькое заиндивилое крылечко и затарабанил в двери кулачишком. Не дождавшись ответа, безуспешно потянул на себя запертую изнутри на засов дверь. Перебежал под окошко, бухнул несколько раз в раму и затоптался нетерпеливо с ноги на ногу. С той стороны, к пленке окна, приникла размытая и еле различимая в утреннем свете тень. И мальчонка запрыгал на месте, замахал руками, привлекая к себе внимание хозяев. Отмашку внутри скорее угадал, чем увидел. Сразу же метнулся обратно на крыльцо и на всякий случай еще несколько раз стукнул по двери. Замер и приник к ней ухом, сдвинув свою огромную шапку на бок. Ничего не услышал и возмущенно каркнул запаленным от быстрого бега голосом. «Да просыпайтесь вы там скорее!» Ответа не дождался, да и не ждал. Тут же развернулся спиной к двери и пяткой с размаха несколько раз навернул по деревяхе. Да так сильно, что сверху труха просыпалась. Или пыль. «Себе по лбу так постучи! Ишь, ломится! Как к себе домой!» Рявкнул за дверью староста и грохнул за совом изнутри. Мальчонка просиял. Наконец-то хоть кто-то отозвался. Недовольство в его голосе пропустил мимо ушей и еще разок вдарил кулаком по двери. «Открывай, деда Филя! Это я! Я! Я, я! Кто это я? Кому в такую пору не имется?» Наконец-то отворилась дверь, выпуская из синей клуб нагретого воздуха, окутывая им с ног до головы мальчонку. «Там!» — махнул рукой себе за спину малец. Ловко увернулся от прилетевшего под затыльника и задохнулся, закашлялся, подавился теплым воздухом и по инерции еще разок приложился ладошкой по косяку двери. «Что там?» Взгляд деда метнулся в ту сторону, куда указывала маленькая грязная ладошка. Кроме почерневшей от времени и непогоды бревенчатой стены, ничего там не увидел и ожидаемо разозлился. «Восятка! Ух я оборву! Хватит стучать!» «Ты чего в такую рань в дом ломишься?» «Там люди идут!» Малец все не мог откашляться. «Да ты можешь толком сказать! Какие люди? И где там?» «Обоз большой, у реки встал, и оружие еще с ним на конях! Много!» Сумел все-таки отдышаться мальчонка. Выпалил и добавил. «Костры жгут!» «Чьих будут? Не разглядел?» Подобрался хозяин и прикрыл плотно за собой дверь чтобы домашних раньше времени не тревожить. «Литвины?» «Не, не разглядел», — звонко шмыгнул носом мальчонка и вытер сопли рукавом потертой шубейки. «Далеко было». «Беги, мать приди Пусть собирается и в лес уходит! Потом по дворам пробеги, стучись ко всем, поднимай народ! Скажи, пусть вооружаются, у кого что есть, да сразу же ко мне приходят!» Проводил взглядом убежавшего мальчонку, вздохнул потянул дверь и столкнулся нос к носу с хозяйкой. «Все слышала!» Женщина прикусила губу и испуганно кивнула в ответ. «Ну и что тогда глазами лупаешь? Знаешь ведь, что делать нужно? Да запахнись!» — вывалила свое добро всем на потеху. «Ну, что застыло? Собирайся, живо!» — прикрикнул на жену хозяин, выводя ту из ступора. «Да Настю с выводком забрать не забудь! А то станет с тебя! И в лес!» Влез, лес детей уводи! Знаешь куда!» И сам метнулся вперед, подталкивая ее в мягкую теплую спину. В два приема оделся, обулся, за пояс топор сунул, в сенях копье с выщербленным деревянным щитом прихватил и выскочил во двор. Прислушался к поднявшейся суматохе в соседнем дворе и выругался в полголоса. «Дура баба!» Потому что как раз именно в этот момент и пронзительным воем соседка. Монотонно и привычно, словно всю жизнь только и делала, что выло. Впрочем, крик по соседству быстро оборвался, словно женщину тут же заткнули. «Другое дело!» — усмехнулся зло мужчина и оглянулся на шум за спиной. Из дома одна за другой выскочили несколько девчушек, мал-мала меньше, и каждая в руках что-то да тащила. Даже у самой маленькой узелок был почти с нее саму размерами. Девчушки так гуськом и посеменили за дом, на отца никто из них не оглянулся, и не потому, что все равно было, а просто из-за своей ноши не увидели, только и могли что себе под ноги смотреть. Следом за девчонками и сама хозяйка выволокла два больших мешка с нее ростом, глянула на мужа, слезу смахнула, перекрестила его и поклонилась в пояс. Отвернулась, подхватила мешки под мышку и споро поволоклась вслед за убежавшими. «Настю с детьми не забудь забрать!» — крикнул вдогонку, напоминая о семье пропавшего этой зимой старшего сына. «Сейчас и заберу! Да вон они с васяткой уже торопятся!» «Бегите!» — проводил семью взглядом отец. Поправил топор за поясом, в левой руке щит подкинул, перехватил поудобнее, правой сжал древко копья покрепче. «Если те вроде бы как костры жгут, то уйти успеете, глядишь, уцелеете!» И зашагал за ворота на улицу, а там уже и другие мужчины этого небольшого, даже по местным меркам поселения подходить начали. Организовались быстро, да и как было не организоваться, если то и дело с закатной стороны враг налетает. Все отработано и не один раз проделано, поэтому и гонца к боярину в обсков отправили сразу же и посильную оборону на околице организовали. Здесь тесно между избами, проходы узкие. Только-только одному пешцу протиснуться. А если еще и телеги сюда загнать, то и протиснуться не сразу получится. И стены построек дворовых из бутового камня сложены. Калитки под каменной, выгнутой дугой аркой низкие. Чтобы пройти, приходится голову склонять, шею под топор подставлять. Так что можно продержаться какое-то время. Недолгое. Не строил напрасных иллюзий выборный глава поселения. Потому что прекрасно понимал. Супротив обученных воинов, нет у них никаких шансов. Пока гонец до города доберется, пока боярин с дружины на выручку придет, от поселения мало что и кто останется. Староста поспешил на обрыв, чтобы своими глазами на врага посмотреть, глянуть, что за люди пришли, чего от них ожидать можно, ну и что там за босс, само собой. На обрыве его и подловили, сцапали за пельку. И откуда только взялись? Ведь подходил осторожно, осматривался и даже принюхивался. Никого не заметил. Хорошо хоть успел там за рекой все рассмотреть. И обоз, и людишек этих непонятных. Увлекся, осторожность и потерял. Скрали, как волка. Накинулись со спины, скрутили, руки заломили. Но сразу убивать не стали. Почему? Расспросить для начала собираются, вот почему. Совсем уж было, староста к смерти приготовился, собрался погибель свою с достоинством принять и ничего врагу ненавистному не выдать, да первый же заданный вопрос заставил опешить. «Ты кто, мил человек? И зачем за нами подглядываешь? Уж не разбойничек ли ты?» «Ты говори, да не заговаривайся!» вскинулся от облыжного обвинения староста. «Какой я тебя разбойник?» выпрямился бы, да на плечах двое повисли, придержали крепко, До хруста руки вывернули, заставили на колени упасть. И только тогда сообразил, что не литвины это, а свои, по говору свои. Уже и рот был открыл, собрался уточнить, так ли это, да хрустнуло под ногами. Потеряло тело опору, не выдержал твердый наст удара, проломился под острыми коленками. Староста лицом вперед в снежную крупу и сунулся. И сверху на него те двое завалились. Встылых русский снег так и впрессовали своими телами. А уж сколько его в рот набилось, плеваться не отплеваться, сам бы не вылез. Потревоженная корка наста растеряла свою прочность, отказывалась держать, так и подламывалась под руками. Незнакомцы помогли, выдернули снежного плена, словно репу, поставили на ноги. "Вы чьих будете?" первым делом спросил староста, когда отплевался от набившегося в рот снега. И торопливо уточнил. — Чей я босс будет? — А ты кто таков, чтобы спрашивать? — Староста я! — приосанился дед Филя и с гордым видом задрал подбородок. С набитой снегом бороденкой. Потешно вышло. — Староста! — откликнулся со смешком в голове бородатый. — Ну, если только так. — А чей староста? — Так вон она, наша селушка! — махнул в нужном направлении Филимон и спохватился, прикусил язык. Да поздно уже, вон как бородатый лыбится. Доволен, что староста проболтался. Да ты не боись, не нужна мне пока твоя селушка. А босс, боярина Липнова, слыхал про такого? Слыхал, — кивнул в ответ дед, снимая снег с усов. Внимательно осмотрел стоящих вокруг него воинов, вздохнул тяжко и успокоился. Вроде бы точно свои. Правда, иной раз и своих хуже врагов могут оказаться. И с этими еще ничего не ясно. Мало ли что они говорят, вдруг хитрят. Свои бы точно знали, что раньше все эти земли как раз боярскому роду Липнах и принадлежали. А эти не знают. Выходит, хитрят или нет? Что делать? Как быть? Ведь сейчас от него судьба всего селения зависит. Оглядел еще разок людей пришлых, все с самострелами, и бронька у каждого богатая. Не дружинники, точно. Нет усиления шансов отбиться, если те напасть вздумают. И вздохнул еще раз. — Только я еще слышал, что сгинул ваш боярин в эту зиму. Порубили его литвины, и обоза у него такого быть никак не может. — Это почему же? — удивился бородатый. И смешок из его голоса сразу пропал. Перестал веселиться. — Так ведь это все земли его батюшки когда-то были! — махнул рукой в кругаля староста. С расчетом махнул чтобы одного из чужих поуха задеть, посмотреть, насколько опытные. Да не вышло у него ничего. Пришло уклонился ловко. Вот теперь все стало окончательно понятно. Не купцы это, а воины. И воины справные, пусть и не дружинники. Не сдюжить супротив таких простым селянам. Но продолжил пояснять, словно ничего и не случилось. — А теперь здесь другой хозяин, воевода Псковский. — Вон оно как удивился Бородатый. «Про обос, почему так сказал?» «Так знаю, что боярича после смерти родители ободрали словно липку. Все отобрали, что предки нажили. Ничего не оставили», — пояснил староста. И подытожил. «Так что не ему такое босс иметь. И кони у вас, смотрю, тоже такие». «Какие?» «Только князю такими владеть», — свысока посмотрел на Бородатого староста. «Понял уже» что никто его убивать сегодня не будет, осмелел. Потому и решился спросить, обострил разговор, чтобы сразу выяснить замыслы пришлых. — А суда зачем пришли? — Боярина как раз и дожидаемся, — на удивление соизволил ответить Бородатый. — Задержался по своим делам, отстал. Нам приказал здесь остановиться. — Так э, я тогда пойду? — осторожно поинтересовался староста. — Иди, — еще раз усмехнулся Бородатый. И когда обрадованный староста развернулся и собрался было вселение возвращаться, остановило его еще одним вопросом. «Постой!» Староста замер, испугался, остановился и даже ногу опустить забыл. Так и оглянулся через плечо, стоя на одной ноге. «Баньку нам истопите, а то мы давно снежный наст топчем, коркой грязной уже покрылись, и постираться бы!» «Нет у нас бань!» — отрезал староста. «И баб у нас нет! Некому стирать!» «Ну, нет так нет!» Покладисто согласился бородатый и еще раз усмехнулся. «Да ты ногу-то опусти!» И добавил уходящему старости в спину так, чтобы тот точно все расслышать мог. «Баб у него нет! А если поищем?» На удивление, пришлое лезть к селянам не стали. Так и стояли внизу у речки в ожидании боярина. И селяне ждали. Ведь по всем расчетам вот-вот должен был из города воевода подойти. Надеждам староста не суждено было исполниться, чтобы сам воевода и лично в эту глушь поехал. Не по чину. Гонец в город добежал за половину дня. Мог бы и быстрее, но по снегу бежать было тяжко. Вот если бы летом, тогда да. Зато потом еще полдня пришлось дожидаться воеводу возле крома, потому как не пустили холопа за каменные стены. Мало ли, что он себе придумал. Грамотка есть? Нет? Свободен. И в пояс кланяйся, что лете не отведал. Уже по темноте удалось упасть в ноги воеводе. Да и не самому воеводе, а его коню. Да и то, едва жизни не лишили. Налетели дружинники, мечами чуть было не порубили. Не порубили, но отпинали ногами на славу. И как не молил воеводу выслушать, тот ничего не слышал и не обратил бы на него вообще никакого внимания, если бы не скука и не любопытство. Очень уж забавно грязному мужичонка к нему руки тянул. Один из воинов поумнее прочих оказался, прислушался, что там болезнный печет, и остановил избиение. Прислушался к хрипу бедолаги и подскочил к хозяину, пересказал услышанное. — Может, брешет, — лениво молвил воевода. И воин тут же подскочил к гонцу, пнул его для острацки в грязный бок, наклонился и повторил вопрос. «А ты не брешешь, пес!» И мужичонка отчаянно замотал головой, отчего наконец-то с нее шапка свалилась. «Не брешет!» — развернулся к воеводе дружинник. «Пусть говорит!» — величаво склонил голову начальник. Выслушал мужичка, задумался, тронул поводье толкнул коня в крутые бока каблуками красных, расшитых золотом сапог. Поехал дальше. За ним и дружинники пристроились. А мужичонка подхватил шапку и в сторонку отполз, радуясь, что не забили до смерти за плохую весть. После сытного ужина воевода откинулся спиной на мягкие подушки, погладил довольно сытое брюхо, прогнал прочь домашних, думать будет, и призвал к себе доверенного человечка. Поманил его пальцем, чтобы подошел поближе. Еще ближе, чтобы никто разговора не подслушал. Поскачешь в Липное, посмотришь там, что за новые людишки объявились. Выясни у них, где сам, молодой Липный, что с ним. И с обозом разберись. Придавил человечка взглядом, многозначительно помолчал, прикрыл на мгновение глаза. Понял? С людишками теми, как обычно, сделать? Доверенный склонился еще ниже. «На месте разберешься», — кивнул воевода. «Прикажи сотника позвать». Человечек выглянул за дверь, передал кому-то из холопов хозяйский приказ и остался стоять возле стены. Ожидание не затянулось. Сотник объявился быстро, словно дожидался неподалеку. Не успел войти и доложиться, а воевода уже начал говорить. «Утром отправишь с ним полусотню из своих, проверенных». «Подбери самых опытных и надежных. Если там действительно липный, то знаешь, что с ним делать». «А с его людьми?» «А зачем мне его люди? Своих хватает», — удивился воевода и пошевелил кистью руки, выпроваживая обоих. «Ступайте прочь, оба! и глашку ко мне позовите!» Ростих довел обоз до назначенного места. Осталось боярина дождаться и всем вместе до города дойти. После этого можно и домой отправиться. Затянулась служба, устали в походе. Хорошо, хоть не зря сходили. Будет теперь на что дальше жить. Расположились на поле неподалеку от закованной в лед реки. С местными отношения как-то сразу не заладились, поэтому решили не расслабляться, выставили заставы, дежурили на подступах днем и ночью. Поэтому и о приближающихся со стороны города дружинниках узнали загодя. И успели приготовиться к встрече. Только не ожидали, что это будут люди-воеводы, поэтому и растерялись вначале. Свои же вроде бы как. А потом стало поздно. Невзрачный мужичонка показал верительную грамотку, отвлек внимание на себя. И пока Ростях печати изучал и буквицы, дружинники мало того, что успели лагерь окружить, так еще и в каждую телегу заглянули, Опытными взглядами находящиеся там добро оценили. И мужичонки тому сразу обсказали. И коней рыцарских увидели. Кони их больше прочего добра взволновали. Опомнился охотник, глянул, а вокруг кольцо из служивых стянулось. И что самое поганое, так они меча обнажили. Значит, не собираются никого в живых оставлять. «Липного, говоришь, обозец?» переспросил мужичонка. «Это кто же таков будет? Нет в Пскове таких!» «Боярина Липнова!» — подтвердил Ростих и незаметно для мужичка своим сигнал подал, чтобы к бою приготовились. Вспомнил предупреждение боярина. «А что тут готовятся, когда самострелы давно в руках находятся? Если только их на пришлых навести...» Понимал, что полягут они все на этом поле. Даже если обоз без боя сдадут, то все равно не дадут им просто так уйти. Порубят. Прочитал в глазах мужичка судьбу свою и приготовился жизнь продать подороже. Заледенело в груди. Сколько сражений позади, а такого поганого ощущения там ни разу не было. Обидно, что удалось среди врагов выжить, а тут на своей земле от своих же русичи приходится погибель принимать. А ведь говорил боярин про междоусобицу, да мимо ушей слова его пропустили. Зря. Как умудрился краем глаза смазанное движение за кольцом оцепления, заметить не понял, ведь только на дружинников смотрел. Потому и не сообразил вначале, что увидел. Спустя мгновение только дошло, и надежда выжить появилась, и на мужичка проклятого уже свысока глянул, и к произносимым им словам прислушался. А тот все соловьем заливается, значимость свою выпячивает, глумится и самоутверждается. «А ты знаешь, что все имущество твоего боярина в казну ушло?» «Знаешь, это хорошо», — оскалился мужичонка. «Тогда понимать должен, что и обос этот туда же пойдет. Мы его забираем, и коней тоже. Прочь в сторону, холопы!» И мужичонка направил своего коня прямо на Ростиха. Чудом не стоптал. Ловкость помогла охотнику в сторону отпрыгнуть, перекатиться на бок и на ноги вскочить. Стрела сама собой в руке оказалась, а натянуть тетиву дело привычное и много времени не занимает. Выстрел, и в груди мужичка расцвел оперением белый цветок. Защелкали самострелы, ударили болты с двух сторон, захрипели, погибая люди. Упали с лошадок в снег, окрасили его алой кровью. Охотники оказались в более лучшем положении. Предупрежденные ростихом успели выстрелить и нырнуть под телеги. А самому Ростюху не повезло. Из-за мужичка пришлось в сторону от спасительного укрытия отпрыгивать. Как раз под удар чужого меча. А босс мы так и не смогли нагнать. Сначала день отлеживались в безопасном месте, потом еще день отъедались. И только на третий быстрым шагом пустились в путь. Так и шли все время по тележному следу, который даже лошадиные копыта не смогли затоптать. На ночевку вставали поздно ночью, когда дорогу было не разглядеть. Таким образом сумели отыграть пару суток, но к месту встречи все равно опоздали. С горочки обоз увидели, обрадовались, спускаться начали, и уже потом, на середине спуска, чужих разглядели. Далеко все-таки до них было, и сразу понятно, что недобрые дела вокруг обоза затеваются. Поэтому решили поторопиться, на бег перешли. На съезде с дороги остановились, Накидки маскировочные достали и на себя накинули. Я самострел зарядил, а Мокша со Славиным за луки взялись. Шагов сто до лагеря не дошли, в стороны разошлись, и тихонечко начали подходить ближе. Старались подойти незаметно, а когда сообразил, что не до нас всем в лагере, тогда и отмашку дал ребятам, чтобы ускорились. На удивление, нас так никто и не обнаружил. Лишь Ростих умудрился как-то заметить и сразу приободрился. Это я точно понял. И успели мы вовремя. Как раз на 30 шагов приблизились, когда чужаки решили напасть на обоз. Стреляли быстро, чтобы нанести, возможно, больше урона. Старались повыбивать у них как можно больше бойцов. И охотники тоже не оплошали. Не прошла даром моя наука. Ударили разом из самострелов. Враг на землю и посыпался перезрелыми грушами. А потом... Пришлые в мечи ударили. Охотники же под телеги нырнули. Попробуй их оттуда выковыряй. Да еще когда в тебя оттуда из самострела садят. Схватка вышла жаркая и скоротечная. Несколько ударов сердца, и все закончилось. Ростиха поранили, и троих охотников успели насмерть побить. И трофейная броня не спасла. Моим новым холопам тоже почти всем досталось. Все-таки у тех опытные воины, а у нас... Тоже опытные, но не настолько. Не успели под телеги нырнуть, не сообразили. Или ловкости не хватило. Пленных не брали. Для допроса старшего из них умудрились взять. Его как раз Ростих и повязал. Уже раненый стащил того за ногу с лошади и в снегу придавил. Для надежности еще и кулаком по темечку приголубил. «Допросим узнаем, что за люди, чего от нас хотели и почему напасть решили».